Глава пятнадцатая. Николина. Он обнимает. Да, мои нервы натягиваются, как тонкие струны, тело сжимается в ожидании беды, а этот побитый пьяный громила просто обнимает меня, тем самым будто прокручивая мои мозги через мясорубку. Что, мать его, происходит? Выдохни, Никс, я просто говорю тебе спасибо. Неожиданно радушным голосом отвечает он на мой непроизнесенный вопрос, лишь увеличивая шкалу моего шока. Спасибо, неуверенно бурчу я, впечатавшись щекой в его грудь. Ага. Ты что, помимо алкоголя, наглотался чего-то посильнее? Мой вопрос заставляет его засмеяться и тут же снова застонать от боли. Я бы не прочно глотаться чего-нибудь мощненького и желательно более утоляющего. Но нет, я чист, как стеклышко. Марк выпускает меня из объятий и сразу же пошатывается в сторону. Про стеклышко ты явно переборщил, констатирую осипшим голосом, и уверенно, пока я с нетерпением ожидаю услышать объяснение, мои глаза похожи на блюдца. Вот эта твоя оторопелая моська что-то с чем-то. Она меня забавляет даже больше, чем когда ты разгневанная гарпия. «И...» — нарочно тянет время Марк, продолжая играть на моих нервах. «Поэтому я не мог упустить возможность и не построить из себя разъярённого дядьку, который намеревается покончить с тобой. Но теперь, когда я увидел твою ошалелую физиономию, ты можешь расслабиться, Никс. Я ничего тебе больше не сделаю». «Нет», — широко распахиваю веки. «Не-а, мести никакой не будет, как и новых поручений в обмен на молчание тоже». «Не будет?» Теперь мои глаза вообще норовят выскочить из глазниц. «Ничего не будет, подруженька. Только если ты не захочешь, чтобы я отблагодарил тебя не только объятиями». Кошара в своей излюбленной манере поигрывает бровями. Я пропускаю мимо ушей его очередной призыв на перепихон и спрашиваю. «Да за что ты благодаришь меня? Я понять всё никак не могу. Ты же в полной заднице. Или все, что ты сказал мне о проблемах с отцом, тоже выдумка?» «Ох, нет-нет, каждое мое слово – сущая правда, и именно за нее я и благодарю». Марку везет понаслаждаться еще одной моей оторопелой моськой. Она вновь заставляет его ненадолго рассмеяться. «Ты просто не знала, Никс, что я годами творил всякую хрень не просто так, а в стремлении своими выходками выбесить отца, чтобы он, наконец, отказался от своей навязчивой идеи, передать мне все нудные дела семейной компании и посадить меня в свой чертов офис, на который мне чихать хотелось. Однако, сколько бы я ни позорил его на людях, у меня ни черта не получалось. Он всегда покрывал все мои выкрутасы и оставался непреклонным в своем убеждении. Семейное дело должно перейти исключительно в руки члену семьи Эндрюс и бла-бла-бла. Он понижает голос и делает серьезнейшее лицо – явно пародируя манеру речи отца. Но Харту всего за день удалось сделать то, что мне годами не удавалось. Он навсегда уничтожил планы отца видеть меня у семейного дела и буквально вынуждает его собственноручно выгнать меня из города. Фишка лишь в том, что Адаму вряд ли придет в голову, что своими действиями он не лишает меня всего, а наоборот – Дарит свободу от папаши, который не только навязывал мне свои желания с самого детства, но и на корню обрубал все возможности для меня заниматься тем, чем я всегда страстно желал заниматься. Музыкой вырывается у меня первое, что приходит на ум. Пение Марка в самом деле произвело на меня неизгладимое впечатление. Так точно, он постоянно перекрывал мне все пути для начала музыкальной карьеры. На какие бы прослушивания я ни ходил, в какие бы звукозаписывающие студии я не пытался попасть, меня везде встречали отказы. Да что уж там, меня даже в обычные бары для музыкальных вечеров не брали, а каждое мое видео с песнями на ютубе бесследно удалялось в первые же минуты загрузки. Смекаешь степень пиздеца, в котором я жил все это время? Против власти отца у меня не было никаких шансов, но теперь все двери для меня открыты». Я могу уехать, куда глаза глядят, как можно дальше от всего зацикленного на бизнесе семейства, и смогу всецело посвятить себя творчеству. Он опускает обе руки на мои плечи и смотрит прямо в глаза. «И прикинь, Никс, все благодаря тебе и твоему любовничку. Я сам в шоке. Но это так. Если бы не твое желание от меня избавиться, боюсь, я бы никогда не смог отвязаться от отца». Проговаривает Эндрюс устало, запинаясь и съедая многие окончания слов, но с таким воодушевлением и ликованием, что я в который раз за наше с ним знакомство прихожу к одному единственному умозаключению. «Какой же ты гребаный везунчик, Марк!» — с усмешкой выдаю я. «Без дома, без денег, без семьи, лицо сплошной синяк, а все равно даже из такой ситуации ты выходишь победителем. Неужели я слышу в твоем голосе зависть, малышка?» Он едва справляется с тем, чтобы тыкнуть пальцем мне в кончик носа, а когда я резко вздрагиваю от очередных ворчаний Остина, и вовсе попадает мне в глаз. Честно, как бы это странно ни звучало, но да, я завидую тебе, признаюсь я. Отталкиваю Марка от себя и ухожу в другой конец комнаты, устало прислоняясь к шкафу спиной. Я ничего плохого в своей жизни никому не делаю, «Обеды сыплются на меня, как из рога изобилия. Ты же конченый засранец, а Вселенная все равно почему-то тебя любит и постоянно благоволит. Ошибаешься, он в развалочку добирается до меня и также заваливается на шкаф, вызывая своим весом хруст деревянной дверцы. Меня любит вовсе не Вселенная. А кто? Фортуна? Или ты сделку с демоном на перекрестке заключил? Неа, все куда проще». «Я сам себя люблю и всегда в первую очередь думаю о себе любимом. И, возможно, именно в этом и заключается корень всех твоих неудач, Никс. Что ты имеешь в виду? Ты не любишь себя», – бросает Марк, будто баскетбольным мячом, попадая в центр моего солнечного сплетения. «Именно поэтому ты год за годом не можешь выбраться из всего болота, которое тебя окружает. Я ведь в курсе, что у тебя тоже, как и у меня, есть карьерная мечта». Я и сам видел, насколько ты талантлива. Но разница между нами в том, что если на пути к моей мечте у меня стояла влиятельная преграда в виде отца, который, так сказать, то и дело подрезал мне крылья, то в твоем случае ты сама их безжалостно себе режешь. Тебя никто не держал здесь много лет, не останавливал, не вставлял палки в колеса в каждом твоем начинании. Ты добровольно торчишь здесь ради мамы, которая вряд ли стоит таких жертв. «Марк, не...» «Не напрягайся, я не тот, кто будет выворачивать тебе мозги. Это дело оставлю Остину. Я просто веду к тому, что ты вряд ли хоть когда-нибудь сможешь впустить в свою жизнь хоть крупицу удачи, если неустанно будешь болтыхаться в этой энглудской канаве, в которой застряла только потому, что любишь кого угодно, но только не себя». «И как же научиться себя любить, профессор жизни, ехидничаю я?» С этим вопросом обращайся к учебнику по всей этой белиберде по самопознанию или к какому-нибудь мозгоправу, но уж точно не ко мне. Я не профессор жизни, а всего лишь конченый эгоист. Тут я с тобой не соглашусь, Марк. Будь ты таковым, ты со своими ранами не мудохался бы с Остином полночи, а мирно пошел бы отдыхать. Я просто поступил, как полагается поступать, друзьям в подобных ситуациях. Прекрасным друзьям. Подправляю я, встречаясь с его усталым взглядом. А ты в самом деле такой, Марк. А теперь я слышу в твоем голосе удивление. Я думала, ты во всех аспектах, мудак. Но как друг Остина должна признать, ты действительно показываешь себя с хорошей стороны. Не то что я. Концовку фразы произношу почти беззвучно, с грустью возвращая взор на распластавшееся по всей кровати тело Рида. В комнате повисает непродолжительное молчание. Я лишь слышу ритмично тикающую стрелку на часах, с каждым глухим щелчком которой все сильнее ощущаю испытывающий взор Эндрюза, ошпаривающий мне щеку. И как давно? Вопрос Марка проходит сквозь поры на коже, добираясь до самого сокровенного ящика в моей душе. До сих пор никто, кроме Эми, не знал о моих истинных чувствах Костину. И, по правде говоря, я хотела бы, чтобы так оно и оставалось однако продолжать сейчас и дальше отрицать перед Эндрюзом очевидное было бы по меньшей мере глупо. С первого взгляда, честно признаюсь я, и опускаю взор в пол, а в ответ получаю только шумный протяжный вздох. И что, не будет никаких издевок, подколов и смеха? Да какой тут смех, Никс? Я могу лишь восхититься твоим актерским талантом. Столько лет так отменно играть роль сестрицы, я поражен. Снимаю шляпу, но я только одного не понимаю. Чего?» – поднимаю на него робкий взгляд. «Зачем это нужно было делать? А зачем нужно было бы ему что-то говорить? Ну, как минимум для того, чтобы он знал. И чтобы это изменило, кроме того, что добавило бы нашей дружбе массу неловкости?» И вот опять, безрадостно усмехается Марк. «Что опять? Опять твоя самооценка, что валяется где-то на дне Марианской впадины», изначально заставляет тебя видеть лишь плохой исход. Дело не в моей самооценке, Марк. Я просто знаю, что там никогда не может быть никакого другого исхода. Да, и откуда же? Знаю и все. Я же не слепая дура и четко вижу разницу его отношения ко мне и к другим девушкам. Не слепая, но точно дура, повышает он голос, получая за это от меня локтем по ребрам. Ауч! Контролируй громкость, требую я шепотом. Да как тут контролировать, когда я еще раз убеждаюсь, что любите вы, бабы, сами у себя в мозгах что-то сварить, заправить все какими-то поспешными суждениями, а потом страдать понапрасну из-за всего этого месива, вместо того, чтобы просто нормально поговорить с человеком и расставить все точки над «и». Так-так-так, а теперь на сцену выходит знаток любовных дел? Что-то ты сегодня щедро на советы, Эндрюс. Опять уходишь от темы. Да нет темы, Марк. Неважно, что я там чувствую к нему и что чувствует Остин. Это все не имеет больше никакого смысла. Он скоро уезжает, а я остаюсь здесь. Да это не самая главная проблема. Не забывай, что за мной постоянно следит Адам. И он не позволит мне быть ни с Остином, ни с кем-либо другим, пока я не отработаю несколько месячный контракт его шлюхи. Понимаешь? Поэтому хватит говорить о том, что в принципе невозможно так отработай контракт. Что ты сказал? Переспрашиваю я, правда, надеясь, что мне это всего лишь послышалось. Когти свои не застряй так резко, Никс, и подумай, как следует. Какие еще варианты ты видишь? Разве не поняла, что Адам из людей вижу цель, не вижу препятствий? И что? Я сразу должна сдаваться и смиренно раздвигать перед ним ноги? От негодования мой шепот превращается в шипение. А что в этом плохого? «Что плохого? Ты сейчас серьезно? «Более чем. Отбрось же ты свои идиотские принципы и вруби мозг. Я многого не знаю, но слышал, что после Харта женщины купаются в богатстве чуть ли не до конца жизни, да и во время контракта живут как королевы. К Тому же он не какой-то там противный старикан с дряхлым членом, а прямо-таки неземная мечта всех женщин. Так что не вижу препятствий». Отработай с удовольствием контракт, заработай денег на решение всех своих проблем, а после живи, припеваючи с Остином или с кем угодно, и горя не знай. На полном серьезе выпаливает Марк, и меня тут же одолевает страстное желание в самом деле стать ведьмой, способной одним лишь только взглядом сжечь поганца дотла. Но вместо этого я просто зло отрезаю. Замяли тему. «Но ты, я сказала, замяли тему, во второй раз чуть ли не рычу», на что Марк в несогласии закатывает глаза, но все же решает отступить. «Ну, как знаешь, Никс, дело твое. Правда, глупо это с твоей стороны, очень глупо. Он все равно тебя дожмет. На одном лишь моем примере ты могла убедиться, что Адам добиваться своего умеет быстро». В ответ я горько усмехаюсь. «Тут даже поспорить нельзя» а лишь в очередной раз задаться цепью назойливых вопросов. Раз Адам такой спец, все быстро решать, почему он сразу не убрал Марка, если постоянно видел нас вместе? Почему он не заставил Баррета незамедлительно выкинуть меня из дома, а позволил найти способ оплатить долг до конца месяца? Почему только сейчас он дал разрешение подкупленной девке напасть на меня, хотя мог это сделать гораздо раньше? И почему Адам ждет моего прихода именно завтра, а не допустим недели так три назад? Все это странно и не дает мне покоя, но от минутных раздумий меня отвлекает хрипловатый голос Марка. На твоем месте я бы давно уже согласился. Своим упрямством ты просто сама себе жизнь опять усложняешь, только и всего. Лучше уж жизнь усложнить, чем прислуживать этому ублюдку. Не прислуживать, а трахаться с ним подправляет Марк, ловя еще один испепеляющий взгляд от меня. — Тебе не пора на боковую, а? Как ты вообще еще стоять умудряешься? Давай уже закончим бессмысленно трындеть и пойдем спать. Ты можешь лечь в гостиной на диване. Решаю окончательно свернуть нашу беседу, осознавая, что тоже валюсь с ног. — О нет, я здесь не останусь, поеду к себе. Он отталкивается от шкафа и, наконец, направляется к выходу. Я думала, ты уже без квартиры, незамедлительно следую за ним. Не а, мой папаня не совсем же там изверг какой-то. Последнюю неделю в городе не позволит мне ночевать на улице, так что покайфую последние деньки в комфортных условиях. Когда мне потом еще посчастливиться поспать в мягкой постельке? На веселе Эндрюс, нисколько не расстраиваясь фактом, что беспечная жизнь ему теперь не скоро светит. Конечно, когда впереди ждет любимое дело – не страшит ни бедность, ни неуютное жилье, ни отсутствие четкой картины будущего. А такой обезбашенный гуляка, как Эндрюс, уж точно будет воспринимать свои грядущие скитания исключительно как увлекательное приключение. — Ты останешься с ним? — развернувшись ко мне в коридоре, интересуется Марк. — Конечно, его такого оставлять одного нельзя. — Хорошо, но смотри, только не увлекайся с приставаниями к парнишке. «Не уверен, что Остин сегодня будет способен тебя хоть чем-то удивить», — хитро посмеивается он. «Некрофилея не моя тематика, так что можешь быть спокоен за друга», — усмехаюсь я и подталкиваю его к входной двери. Но, заметив на вешалке одну из толстовок Остина, тут же останавливаю. «Подожди, надень на себя это». «Зачем? На улице жара, хочешь, чтобы я в конец задохнулся?» «Хочу, чтобы ты живой до дома добрался». Вот это забота, подруженька. Благодарю, но не стоит. Я на такси поеду. По улицам шастать не буду. Не в этом дело. У дома в черном джипе сидит шавка Адама. Тот самый, что врезался в нас. Так что надевай это и будь осторожен при выходе из подъезда. Еще не хватало, чтобы он тебя засек. Жесть, вот это надзор. Умом тронуться. И как ты его выдерживаешь? Искренне поражается Марк. И получает в ответ выражение лица, как раз-таки умом и трогаюсь, а затем с чередой стонов и вздохов натягивает на себя толстовку, пряча голову под капюшон. «Ну что, я красавчик?» – спрашивает синее взбухшее пятно в сером капюшоне, по своему обычаю самодовольно улыбаясь. «Все медсестры в больнице были бы твои», открываю двери, чтобы он уже, наконец, свалил. «А вот тут ты молодец, Никс, только что дала мне весомый повод отправиться на проверку». В ответ я хочу вновь закатить сонные глаза, но вдруг вспоминаю. Марк! Он оборачивается возле лестницы и вопросительно смотрит на меня. Не знаю, конечно, будет ли для тебя это иметь хоть какое-то значение, но думаю, тебе стоит знать, что Эми в курсе о нашем поцелуе. Адам прислал ей видеозапись. Вижу, как на миг он досадливо хмурится, а в его глазах поселяется грусть. Однако он быстро от себя ее отгоняет и хрипло произносит. «Да, ты права, это уже не имеет никакого значения. И можешь рассказать ей всю правду о том, какой я мудак. Возможно, это облегчит ей задачу быстрее забыть меня». Марк коротко и совсем без радости улыбается и, покачиваясь как маятник, уходит прочь. А во мне тем временем впервые проскальзывает мысль о том, что каким бы похотливым кобелем Марк не был, «Эмилия в самом деле была для него особенной. И этой его способности испытывать нечто искреннее и мощное к одному человеку, продолжая при этом без зазрения совести увлекаться другими, я тоже в какой-то мере завидую. Хотела бы и я так уметь, просто трахаться, без чувств, без эмоций, без душевного коннекта. Чистая физика, плотское удовольствие и никакого продолжения». Возможно, тогда я уже давно перечеркнула бы все свои принципы и, поддавшись соблазну быстро и приятно заработать, переспала бы с первым же приглянувшимся мне клиентом, а после еще с одним еще и еще, и так продолжалась бы до тех пор, пока не встретила бы Адама, которому также отдалась бы без раздумий в самую первую ночь, а сразу после с радостью согласилась бы на его мегавыгодный контракт. Да, возможно, именно так все и было бы, Но я не Марк Эндрюс, ни одна из девиц Адама и ни одна из множества моих беспринципных коллег-проституток. Я не могу так, не умею продаваться и отдавать себя тому, кому ничего не испытываю, пока душа пылает от любви к другому. Неужели в твоем сердечке места хватает больше, чем для одного мужчины? В сознании непроизвольно вспыхивают слова Марка. Но нет, не хватает и я обязательно вытесню из него Адама окончательно. Его не будет ни в сердце, ни в душе, ни в мыслях, ни под кожей. Я выведу его чары из тела, как накопившиеся шлаки и токсины, всячески отравляющие организм. Ведь с каждым днем я все больше склоняюсь к суждению, что все мои необъяснимые бурные эмоции к Харту, раз за разом заставляющие поверить, будто между нами существует связь, неправда». Мистика, магия, ложь, галлюцинация, что угодно, но только не настоящая любовь, которая годами наполняет меня до краев при виде Остина. И эту любовь не изменить, не погасить, не уничтожить, не вымолить, не выпросить, не продать, не купить. Поэтому даже если Адам решит разрушить всю мою жизнь под корень или наоборот предложить хоть все деньги мира, мой ответ на его контракт. Всегда безоговорочно будет один – нет, нет и еще раз – нет.